Глава 93. Пришло время раскрыть карты. Аван Боулен не подарил противнику шанса дать отпор. Дэн Чжоу Цзы поменялся в лице, когда в него проник туман. От невыразимой боли он закричал. Всё его естество пронизывало чувство страшной опасности. У него всё внутри дрожало, даже душа. Ощущение было такое, будто внутри и снаружи его тело разгорелось пламя, горящее и испалительное. В такой опасной ситуации Дань Джоо Цзы понимал, что колебаться было нельзя. У него покраснели глаза, а из горла вырвался дикий рёв. В этот же миг одна из голов взорвалась. С самоуничтожением одной из частей тела он пытался изгнать туман. Результат не заставил себя ждать. Большая часть тумана уже успела проникнуть под кожу. Оставшийся уже не мог просочиться в тело. А тот, что уже находился внутри, начал его бросать наружу. К сожалению, этого оказалось недостаточно. поэтому Даньжоо Цзи закричал и взорвал две из четырёх оставшихся рук. Могучая сила, появившаяся после взрыва двух рук и головы, помогла ему изгнать весь проникший в тело Туман. Пока Туман рассеивался, бледный Даньжоо Цзи поспешил прочь. В месте, откуда он улетел, Туман быстро соединился в Ван Боле. «Чёрт! Кто ты такой?» — в страхе выкрикнул Даньжоо Цзи. При виде такой жуткой техники любой бы на его месте испугался. Хоть драка с Ван Боле шла не так уж и долго... В каждом их столкновении его жизни угрожала серьёзная опасность. Самоубийственный стиль ведения боя врага стал для него настоящей головной болью, но больше всего хлопот доставляли его странные божественные способности. После успешного попадания его противника разорвало на куски, но каким-то непонятным образом он перекинулся в томан и чуть не убил его. Такая странная техника вынудила его воспринимать врага намного серьёзней, но он знал, что бесконечный даодом населял бесчисленное множество видов. Даже будучи членом Бесконечного Клана, он не видел представителей многих рас и цивилизаций. Неудивительно, что сперва он подумал, будто перед ним практик одной из уникальных рас, поэтому он и задал этот вопрос. Очевидно, он не собирался рисковать жизнью ради обещанного Шан Линдзе артефакта. К нему в голову начали закрадываться подозрения, быть может, Шан Линдзе был с ним не до конца честен. С такой культивацией их загадочный противник мог легко достать копию галактического лука. Стоит лишь захотеть. Тогда ему вряд ли удастся сбежать. Он сложит здесь голову. Более того, он явно угодил в ловушку, поэтому желание сбежать было вполне понятным. Тем не менее, глубоко внутри он кипел от негодования. Всё-таки погоня за Ван Буэлэ отняла у него много времени. Как после такого можно вернуться с пустыми руками? Поэтому он решил выяснить как можно больше противники, чтобы подготовиться к мести в будущем. Что до Ван Буэлэ, на вопрос дань Джоу Цзы он лишь улыбнулся. Больше всего на свете ему нравилось ответить на этот вопрос. Превратившись из тумана в человека, Ван Боле облизал губы и внимательно посмотрел на Дань Чжоу Цзы. "Твой папочка", сказал он на языке тёмной секты. Это наречие было преобладающим в бесконечном клане, поэтому Дань Чжоу Цзы прекрасно его понял. Скривившись, он подарил Ван Боле тяжёлым взглядом, а потом фыркнул. В итоге он не получил желаемого ответа. "Я не могу так просто уйти". «Надо попытаться ещё раз!» Дань Джоу Цзэ вновь помчался к Ван Бу Лэ, тот прищурился и полетел к нему навстречу. В следующий миг два бойца вновь склеснулись в бою, и вновь в космос озарили вспышки божественных способностей, и за небольшой отрезок времени они обменялись сотни ударов. Несмотря на мощь культивации Дань Джоу Цзэ, Ван Бу Лэ оказался нестандартным противником. Иногда он сражался в человеческом обличье, иногда рассыпался на клубы тумана, Таким образом, он избегал удара в Дань Чжоу Цзы и умудрялся контратаковать. Из-за этого Дань Чжоу Цзы приходилось постоянно маневрировать. От места их сражения расходились всё более сильные волны, пока они не соединились в энергетическую бурю. Когда энергия закрутала, Дань Чжоу Цзы был вынужден отступить, чтобы не попасть под сверхновую ванболу. Печать золотого жука. Прорычал он. Золотой жук, который парил вдали, внезапно расправил крылья и издал пронзительный звук. Расплывчатым пятном он помчался к хозяину. Во время полёта жук превратился в огромную золотую печать. Дань Джоу Цзи использовал всю силу культивации, отчего у него на шее вздулись вены, а позади вновь возникла иллюзия планеты. Сияние печати начало подавлять Ван Буэлла. Нахмырившись, он попытался уйти из-под её воздействия. Быстро стала очевидна вся необычайность печати золотого жука. Она накрыла своей силой всю окружающую пустоту. А Ван Буэлла некуда было бежать. И это было лишь началом. На печати замерцали магические символы. Подавление затронуло его культивацию и душу. Сердце Ван Буэллы дрогнуло. Он мог дать отпор печати, но любой из доступных ему способов будет довольно затратным. Ему не хотелось снести какие-то серьёзные потери до возвращения в цивилизацию Божественное Око. С другой стороны, он был готов пойти на определённые жертвы ради того, чтобы убить или тяжело ранить противника. Вот только сначала ему придётся потратить немало энергии для пролома печати Золотого Жука. Если он продолжит драться с дань Джоудзе, то будет только изматывать себя. Дабы уменьшить расход энергии, он мог подождать, но тогда из-под печати будет вырваться очень трудно. Как только печать полностью его подавит, он растеряет всё набранное преимущество. С этого момента ему придётся только реагировать на действия противника. Ван Буэлэ почувствовал первые признаки головной боли. Даже будучи практиком поздней ступени бессмертия, с основанием которой превосходило подавляющее большинство практиков, Он всё равно чувствовал небольшую разницу в силе между собой и Дань Чжоу Цзы. Разница заключалась в техниках и способности продолжительно сопротивляться вражеским атакам. К примеру, они находились примерно на одном уровне с небольшим перевесом на стороне Ван Боле, однако он истощил свои резервы быстрее Дань Чжоу Цзы. Всё-таки духовная энергия Дань Чжоу Цзы была более чистой. Если достигну стадии планеты, то с моими резервами смогу убить этого парня и даже не вспотеть. Более того, у меня вполне может получиться разобраться с ним мгновенно. С некоторым сожалением подумал Ван Боле. Только он мог испытывать сожаление по этому поводу. Любой другой бессмертный при виде их дуэли был бы потрясён до глубины души. На самом деле это был не уникальный случай. В бесконечном Дао Доме существовали другие бессмертные великой завершённости, способные доставить эксперту стадии планеты не меньше проблем, но такие люди обычно были родом из могущественных семей или фракций. С началом работы печёти золотого жука Дань Чжоузы начал догадываться о личности своего противника. Он окончательно убедился, что Ван Бола не являлся практиком стадии планеты. Его культивация на самом деле находилась на стадии бессмертия. От этого ему стало ещё беспокойнее на душе. Такой могущественный практик просто не мог быть никем. По его мнению, Ван Бола явно принадлежал к какой-то могущественной фракции. Ван Боланя потался, скорее от раздражения. Егонах хмуренные брови и насупленное лицо были красноречивее тысячи слов. Он ломал голову, как выбраться из подпечёте с минимумом затрат. У себя в голове он уже придумал, как извлечь максимальную выгоду из этой ситуации. Когда его накрыла подавляющая сила золотой печати, Ван Буала тяжело вздохнул. «Так и быть, я, избранный младшего поколения моей семьи, больше не в настроении играть. Ты действительно хочешь узнать, кто я такой?» Ван Буала достал что-то из бездонной сумки, нефритовую табличку, а именно оберег, который ему дал Сахаян. Правда, это был не оригинал. Настоящий оберег уже довольно давно превратился в обычную нефритовую табличку для связи. Я вот, это Берек Ван Бола сделал, пока сидел внутри стероида. Отличная штука для устрашения. Подняв нефритовую табличку высоко над головой, Ван Бола надменно задрал подбородок и спокойно сказал: "Садало и семья Са".